«Пятое. Мда, братец», – мрачно резюмировал майор Калаяров, нервно постукив зажигалкой по обширному, обитому жестью столу. Беседа это проходила на кухне кафачи чудо юда в зале. Во всю уродовалась скорая, сверкали вспышки экспертского блица. «Ты, братец», – продолжал майор, попыхивая Винстоном, отыскавшимся в мининых сусеках. «Ты либо сам дурак, либо нас за дураков принимаешь. А, капитан?» Осведомился он плечистого человека в штатском, капитан Заплечин, представляющий в органы, во всем мире считавшиеся самыми компетентными, смирил взглядом вытянувшегося по стойке смирно сержанта бесчастного и пожал плечами. «А может быть, он сегодня немного того?» – предположил капитан, выразительно щелкнув пальцем по кадыку. «Да, Александр Алексеевич, да я же...» возрыптал было Семён, но майор решительным жестом протянул ему трубку, печально знакомую всем шиферам. «А ну, дуй!» – коротко приказал он. «Так я же в рот не беру!» «А я говорю, возьми и дуй!» – рявкнул майор. Семён долнул трубка даже не помотнела. Майор с капитаном переглянулись. «Не пил!» – констатировал Калоярв. «Это ещё ничего не значит, что не пил!» – возразил Заплечин. «Может быть, даже лучше было бы, если б выпил!» А так сразу же иное ассоциации возникает. Мало ли какая дрянью сейчас народ травится? Тут же на лицо что-то канцерогенное и психотравное. С интересом посмотрев на Семёна, он доверительно осведомился: "А, ты, браток, часом травкой не баловался, а колёсами? Какими ещё колёсами?" Он возмутился Семён: "Какой ещё травкой? Да меня извиняйся, информация есть". Быстро уставил меня, сидевший в дальнем углу вместе со своей зарёванной супругой. Тут вот танышка говорит, что его... Он указал на Семёна, что его бабка в аптеке уборщицей работает. Ну вот, с облегчением резюмировал капитан. Теперь только остаётся проверить аптечные склады. Ты на что же это намекаешь? Сержант двинулся к мине, который, жалобно заверещав, укрылся за объёмистым тазом супруги. «Сидеть?» рявкнул Калаяров, выхватывая из кобыры пистолет. «Руки на стол? живо «Да что же в этот, товарищ майор?» Ошарошенно пробуромотал сержант. В эту минуту на кухню зашел доктор Ревас Патрашидзе, вытирая полотенцем свежевымытые руки. Но коротко осадымился капитан. тут лишь пожал плечами, потом развел руками и сказал «Все четверо мертвые. Мы сами знаем, что мертвые причины». «Троих!» кто-то полоснул ножом по сонной артерии, а одному разворотили грудь тремя или четырьмя выстрелами в упор. «Так я же говорил!» Засуетился Миннин. Так и все и было, граждане и Все посетители культурно развлекались, смотрели по видео, броненосец Подтемкин танцевали, как вдруг валится, вот этот орет, всем руки вверх, буржуи, мол, всех вас сейчас перестреляю. Когда же народ проявил законное негодование, он шпалер навскидку и давай палить. Ах ты ж сволочь я такая. только и смог сказать семён ну вот... «А ты нам тут начал чертей с русалками разводить!» Устала она довольно, будто свалил с плеч тяжелую ношу, подытожил разговор майор Калаяру, защелкивая на руках молодого человека наручники. «Еще бы про Бармалея вспомнил!» «Эх, семён Семен, коровий ты, сын, пошли, что ли?» «Да, товарищ майор, как же так?» «Пошел!» Жестко сказал майор и, схватив сержанта за шиворот, поволок его через весь зал, как нашкодившего котенка. Испуганными, затравленными, озлобленными взглядами провожали семёна до порога напуганная и еще не окончательно пришедшая в себя от потрясения свидетеля. И все их взгляды прошли мимо сознания семёна, лишь один накрепко отпечатался в памяти – сухой и безучастный взор Сашеньки Бузыкиной. Она смотрела сквозь него, как сквозь стекло, и отвернулась, утомленно затягиваясь сигаретой. И еще один факт неприятно поразил семёна Вся нечисть, некогда изображенная на стелах подвала с стараниями Боба Кисаедова, напрочь куда-то исчезла. Остались лишь гладко-дштукатуренные стены и замшелые своды. Сейчас обнаружилось, что в прошлом подвал этот и в самом деле служил лабазом, Половина его была перегорожена дощатой стеной, которая на поверку оказалась массивными бревенчатыми воротами, прежде наглухо запертыми, так что и сам Миня не подозревала существования за ними иного помещения. Теперь же они были распахнуты настежь, одна створка была сорвана с петель, сразу же из-за их порогом начиналась угольно-черная тьма, сырость и мерзостный запах который всех заставил шарахнуться прочь и держаться подальше от этого места, вскоре выяснилось, что исчез и сам оп. По выходе из кафе опергруппа повстречалась с трясущейся, заморзанной фигурой в лохмотьях. В этом человек и сержант не сразу признал своего коллегу, постового Мошкина, которому в силу родства с майором было навеки вечно и даровано Синекура безмятежного и повседневного дежурства при райкоме. С воплем бросившись к дядюшке, Мушкин пал перед ним на колени, ломая руки, заупел нечто бессвязное. — Ты чего? — оторопело спросил Калаяров. — Что это с тобой, а? А ну вставай, не позорь гордое звание работника милиции. — Там, в управе. Только и смог пролепетать Мушкин, и в изнеможении расплылся по земле увидев на его шее свежий еще кровоточащий укус калаяровый за плечен бросились к дверям за ними же и поспешил доктор потрошшииться мимоходом сделал постовому укол от столбняка и подмигнул сержанту «Эй, куда вы братцы вы только и смог пробормотать семён им след и уставился на свои скованные наручниками запястья, песстья постоявый потоптавшись некоторое время около кафе где уже начали собираться зеваки семён плюнул и пошел домой мама дуня Позвал Семен, войдя в горницу. «Кушать да а?» И в опустился на лавку, рукавом утирая потемневшее лицо. «Господи, твоя воля!» – захлопотал старенькая мама Дуня. «Где же тебя носит-то? Изверг ты кровопийский, ты ведь знаешь же, что я волнуюсь, и мало ли какой народ бродит нынче по носам, только ищет, где урвать, а он...» Тут она заметила Семен в наручнике и осеклась. Застыла с раскрытым ртом, потом обессиленная присела на табуретку и тихо зародала. «Да ну, хватит тебе, мам!» Воскликнул семён сам ужасно расстроенный. Подсел к ней поближе и, прижимаясь лицом к ее плечу, стал объяснять, что это все лишь временное недоразумение, что вскоре все выяснится и что никаких законов он не нарушал. «Э, нет, парень!» Послышался вдруг голос из дальнего угла комнаты. Приглядевшись, семён с удивлением узнал уговорившим Севеда, которого давеча оставил надежно запертом КБЗ. — Ты, коровий сын, как есть, кругом не прав получается. — А ты как сюда попал? — воскликнул он. — Ну что ты говоришь? Как попал, да как попал? — возмутилась Мамадуня. — Человек переночевать попросился. Приезжий, а ты? — А я чего? Спросить нельзя, что ли? — Спросить можно. — Спросить не сделать. — усмехнулся дед. «Выпустили меня из тюрьмы, в которой ты меня вверх выпустили неправедно, а ведь и ты меня неправедно арестовал». «Ну и в чем же я, по-вашему, не прав?» «Да не по-моему, а по-вашему». Расмелся старичок, подсаживаясь поближе. «Не печалься, дочка». Улыбнулся он, подтолкнул подтолкнув Дунью локтем. «Славный он, малый, хоть и горячий порой бывает. Ты лучше собери ему поесть, а да постель постели а мы тут, малыш, побалакаем». «Да как же ты не печалится?» Воскликнула мама Дуня. «Что же, радоваться прикажешь, когда заковали мою кровинушку?» И вновь она залилась слезами. «Да не плачь же ты, мама!» Тоже расстроенно воскликнул семён «Лучше достаньте старую шкатулку с ракушками, да ключики там поищите». Старушка побежала за шкатулкой. Вскоре оттуда были извлечены ключи, которыми и без труда удалось открыть наручники. У сержанта появилась возможность умыться, потянуться и поесть. «Ну!» Но просил молодой человек, оставляя себя опустивший чугунок, которым еще недавно теплилась картошка, заботленно сохраненная в тепле мамой Дуни. «И в чем же ты говорил? Я не прав!» И пристально взглянул на старика. «А во всем!» — спокойно ответил свет, не отводя взгляда. «Как есть во всем! И недоразумение твое постоянное и постоянные дела не скоро выяснится. И нарушил ты законы многие, хотя и не по своей вине. А по чьей?» — напрягся Семен. «Ах ты ж!» Замелился старик. «Я же и слов еще ваших-то не знаю. Ты же правильно орать учил. Он бестихитрый тыжствори. А значит, на тебя закон не писан». «Так...» С неявным удовольствием констатировал семён «Ты, значит, тоже чудо-юди был и тоже один из этих?» «Из этих, да не тех». Обиделся старик. «Я в жизни еще и мухи не обидел. Все вед я, ясно? Все вед. Это значит, что все на свете веды. А сделать... Он развел руками. «Сделать нюча вашеньки не в силах. Это твое занятие – делать дела». «Что еще за дела?» Изумился семён не в силах понять смысла стариковских темных словес. В эту минуту шорох под лавкой заставил его заглянуть под стол, и в темноте у печки узрел он пару выпученных кошачьих глаз, и такие же усы торчком на густобородом человеческом лице увидел лапы, придерживающие метлу. «Это еще что, заживность?» Воскликнул сержант, потянувшись к кабаре. «Ты чего же эта мать за зверя завела?» «На-на, тише, тише расходился!» Прикрикнула на него мама Дуня. «Скажет ведь зверь! Не зверь это, а домовой наш новый!» «И ты его не тронь! Он нас всех мышей да тараканов повыйдет! Да от воров дом будет охранять от пожара, а ему молочка за это ставить буду!» «Молочка?» Отчаянно воскликнул семён «Какого еще молочка? Не понимаю!» он взявшись руками за голову, «Ничего не понимает!» «Что это еще за напасть На нас такие свалились и откуда? Откуда взялись эти русалки, черти, гады?» «А вот дедушка, — говорит, сыночек, — ставила мама Дуня, — «что за грехи наши? Вся эта нечисть свалилась, вот!» «Какие еще грехи?» — возмутился Семен. «Чего это он здесь за сектантскую пропаганду разводит?» Он подозрительно глянул на старца, тот глядел на него спокойным и чуть насмешливым взором. «Какая уж там пропаганда!» Грустно улыбнулся в свет. «Не знаю, как у вас там насчет грехов, но все, что происходит сейчас, и что будет происходить все страшное, и жуткое, и грозное и грязное, это есть, это будет, и никуда вы от него не денетесь. И в какой-то степени это все неизбежная кара за зло, которое вы сами же в себе и породили. Взгляни сюда». Свид поднял шкарлупу выеденного им за ужином яйца и принялся объяснять. «Весь ваш мир, со всеми его лесами и морями, планетами, лунами и звездами, он только с одной, с вашей стороны, кажется огромным, безначальным и бесконечным. А если с другой стороны посмотреть, он очень мал и ограничен. И весь то размером в точку, у которой-то размеров никаких нет, поскольку и быть не может. Понятно ли тебе, касатик? Вроде бы» прошептал семён с трудом отыскавший в памяти обрывки из римановой геометрии, который с увлечением занялся было на первом курсе института пока армейская служба напрочь не выбила и остатки школьных знаний и вообще всякое желание учиться дальше но точки же они же ограничены они же не могут переходить одна в другую это верно согласился в свет. Но пока мы говорим об истинных точках, а есть еще и обнимое которой также никто запретить существовать не может, потому что мнимость, она на то и мнимость, что пока они мнят, то она есть, а забудут, исчезнет. так сразу же рядом с каждым из наших реальных точек миров существует мир мнимый и реальный. И они расположены один напротив другого, один снаружи сферы, а другой изнутри ее. Так значит, все это не больше, чем игровоображение, скрипнулось семён зубами. «И Микита, и Федюня, и еще те двое с распоротыми животами, да еще с десяток покалеченных, так? Как тебе объяснить?» Севита ожестощенно почесал затылки «Поскольку мир тот мнимый и от вашего как бы отраженный, то многое, что вашим является вещами пустяшными и незначительными, в нем очень большую сила приобретает». «Пойми, в нем он только для вас, да и вы для него тоже, однако внутри себя он вполне реален. Раз уж он вошел в ваш, то никуда от него вам теперь не деться. Вон теперь реальность. я скажем, такое нематериальное понятие, как вера. Ведь вера человеческая очень большую силу имеет. Ибо то, что в вашем мире вам только мерещится, в моем спокойно живет и здравствует. И чем сильнее вера в него, тем большую силу она приобретает». Так что порой может и из мнимости своей вырваться, и в ваш мир прорваться. Однако тут она долго не продержится, среда для него реально враждебная. И нужно, чтобы чересчур много людей в него поверили, чтобы ему силы и ярость истинно обрести. Так-то, сынок, бывали времена, и вы верили в Нави, в Лешаковки, химор разных, в Русалок, в СМИ в Летучих. И являлись они порой к вам и вредили со всей злобой коварством, какой вы их наделяли но быстро исчезали, потому что в сильнее душах была вера в радуниц добрых и в суровых боков, коим на капищах вы поклонялись. Но времена те прошли, и поверили вы в бога единого и в черта ему противного во всем, и в ангелов и в бесенят, и потому старая нечисть отступила, а навай пришла, от нее и столь многие чудеса, что на Руси великой творились. К черту! семён замахнул руками, будто отгоняя привидевшийся страшный сын. Брехня все это. Мы, конечно, за союз с религией, но безо всякой там мистики или там сектанства. И в Бога нынче веруем. Но никакого сатанизма на уверенной нам территории не допустим. И все. Он стукнул колоком по столу. А религия твоя? Опиум. И Бога нет. И черта тоже. Наука все это доказала. «А в науках я слаб, сказал Севец, сокрушенный, кивая головой. Вся наука, которая в твоем доме лежит, он поглядел на небольшую полку с книжками и старыми учебниками, полившимися в углу. Та только в меня и вместилась. Однако, сдаётся мне, что не та эта наука, которая раз и навсегда может дать ответ на все вопросы, а та, которая эти ответы каждый день ищет и в них же и сомневается. Ты же своими глазами видел и кровь, и страдания, и смерть. Они реальны. ой же их твоя наука и объясняет. А пока ваши ученые о том гадать будут, я тебе скажу. То, что народ ваш от старой веры отказался и веровал в единственный реальный мир, и в единственное реальное будущее, благо, было великим ударом по мнимому миру. И хотя тьма, тьмущая вашего народа, за эту новую веру перемерла, но чем более страдал народ, тем более верил. Ибо без веры этой вы бы ни в войну не вестали, и страну бы свою не отстроили». Но время прошло, и разверились вы в былых идеалах, вернее, вас в этом уверили, а новых так и не обрели, старых богов вы порушили, а новых так и не создали. Вот тут-то достаточно было одной трещинки, одной слабинки в стене, разделяющей миры ваши, чтобы плотину вашу прорвало, и мнимость хлынула на вас каждым мгновением, все более и более овеществляясь. А все потому, что нельзя веровать лишь в карман набитый, в колбасу копченую, да в добро свое неправедными трудами нажитое. не для того человек создан, чтобы жать до да спать, а для того, чтобы силой своего духа великие дела творить. Свет поднялся и подошел к двери, и уже стоя у порога сказал знаешь же» что город ваш в осаде, в кольце, зачарован он, запутан силками нечистыми, брожение идет тынче в умах ваших, и чем больше крови льется, тем больше вы в нее верите, тем сильнее становится нечисть, чем старательнее вы от нее храниться будете, тем легче она вас достанет. Так что же, батюшка, всем нам погибель лютая?» Залилась слезами Дуня. «Спасти вас может лишь вера». «В кого?» «А все равно», — явнул дед Светл. Какую вы изберете, такая вас и сохранит. С этими словами он шагнул за порог и исчез во тьме. Семён тут же уронил голову на руки и тут же заснул».